Часть 9. Кузница под облаками. Венера. Звезда пастухов, алмазно мерцая, уже разгоралась над полями, над сельскими крышами. Было еще сумеречно, мглисто, в темно-синем небе на востоке растягивался длинный, серебрецом сверкающий инверсионный след от самолета, словно струна, которую пока еще не слышно. И петухи в селе, пока еще молчат, округа спит. И ветер затаился где-то в сонном, Сказками наполненном бару. По утрам пока еще прохладно, Весеннее тепло на переломе к лету, За ночь успевает улетучиться, И вода на рассвете в реке Становится такая неприветливая, Не всякого поманит искупаться. Но Добрыня Жданыч, Закаленный старец, храбрый, Когда все еще спали, Он потихоньку поднялся, пошел к реке. Тропинка, блестевшая рассыпчатой росой, пролегала по саду, где находился круглый стол, еще не прибранный после недавнего пиршества. На минутку задержавшись около стола, Добрыня Жданович улыбнулся в бороду. За этим столом со вчерашнего вечера и почти до самой утренней звезды Так хорошо, они так славно посидели, поговорили, Вспоминая годы, прожитые в горном Алтае. Пройдя по огороду, белобородый старец оказался у реки. Плакучие ивы дремали под берегом, Где-то поблизости пчела возгудала, Или это в небе вдалеке реактивный самолет заслышался. Глаза у старца молодые, зоркие, А если на рассвете глаза умыть росой, так вообще иголку в стоге сена запросто найдешь. Добрыня Жданыч двумя руками зачерпнул росы в траве, в цветах, умылся, улыбаясь, посмотрел на небеса и вновь подумал, надо улетать». Хорош тот гость, который владеет чувством меры и вовремя умеет отгостить, откланится. Добрыня Жданович это знал и поэтому не стал злоупотреблять гостеприимством в доме пастуховых. Искупавшись в реке, в темной запруде под плакучими ивами, доброде перекрестился на небеса, на воду, Светлая просторная рубаха старца, расшитая какими-то замысловатыми узорами, слегка повлажнела, когда он наделся. Тело старца было таким горячим, пар на спине, на плечах заклубился, как длинная грива белесоватых волос. Вернувшись в избу пастуховых, старец увидел все семейство в сборе за столом. Все только что проснулись, чай готовили. «Крестный?» А мы потеряли тебя, я уже хотел идти искать. Невелика пропажа, сказал веселый старец, взбодрившийся после купания. Как хорошо мы вчера посидели, жалко только, что времени мало. Хозяева не сразу даже поняли, что этот необычный гость, не погостивший как следует, уже засобирался лететь обратно, ссылаясь на какие-то срочные дела, что само по себе было странно. Как будто он сюда не прилетел, Бог знает откуда, а через дорогу перешел. Посидеть вечерок да посербать чаек с душистым медом воспоминаний. Да бродей, да ты что, серьезно, чего заигазил? укоризненно заворочал не выспавшийся хозяин. Куда навострился? В горный? Куда же? Он что там, заржавеет без тебя, или ты забыл утюг там выключить, слегка постанывая. Василий Хлебыч мешки под глазами разглаживал после вчерашнего возлияния. Мать! Ну где ты там? Гость из дому сбегает. Собери-к на стол. Ну, крестный, и, елки-волки, ну, заегозил. Мы еще даже на рыбалку не съездили, а? Нет, не могу. Так ты бы хоть предупредил, а то с утра пораньше, как обухом по голове. Почему с утра? Я с вечера сказал. Да? Хозяин широко зевнул. Э -э, не помню. Ну так, не мудрено. Добрыня Жданович глазами показал на пустые бутылки, стоящие под столом. Я вообще удивляюсь твоему здоровью. Как ты еще ходишь в передовиках? Там же пахать да пахать. Не только пахать, но и сеять. «Ох, мать, ну где ты там? Тащи рассолу!» Передовик покашлял в кулак землистого цвета. «Жданыч, я не понял, <кười> ты... <кười> ты чё, прилетал?» «Ну как это чё? Крестника проведать, на вас поглядеть. Столько лет не виделись, соскучился». Хозяин хмыкнул, почесал загривок. «Не шибко-то, видать, соскучился, выходит. Сутки даже не гостил и деру. Это как называется? Тем более, что нынче выходной. Куда спешить?» Промолчав, Добрыня Жданович достал свой оригинальный костяной гребешок великолепной штучной работы. Взялся расчесывать бороду, всклокоченную после купания. «Крестник?» – тихо спросил. «Ты проводишь?» Запросто. С готовностью откликнулся милован-бедован, подумав о том, что вчера они о многом не договорили. «Вместе проводим», – проворчал Басилий Хлебыч, потягиваясь. «У меня жигули копытами бьют в гараже. Разве я не хвалился? Нет? Ну, я обычно как выпью, так хвастаюсь. А тут, видать, мало из тазика». «Да, добродеюшка, разбогател, елки-волки, а как же?» Илья, я не ударник. Ох, как ударяет по вискам, рассолу надо выпить. За рулем-то я ни-ни, вот -ни. провожу тебя, потом поправлю голову. Настасья Подареевна уже хлопотала на кухне, пахло яичницей, топленым коровьим маслом. Хозяин еще разок для очистки совести предпринял попытку отговорить добродея, но тот был настроен решительно. Передовик, махнув рукой, обреченно поплелся в гараж, наступая на слесарные инструменты, со вчерашнего дня оставленные под ногами. Как только Деев прилетел, так вся работа в гараже была свернута в срочном порядке. Василий Хлебыч устранял кое-какие заводские недочеты на новеньких «Жигулях». Гайки подкручивал, пружины усиливал. Позавтракав на скорую руку, оставив хозяйку дома, Они поехали в аэропорт.